Глава 18. Неожиданные гости. Перед нашим уходом Алексей Николаевич напомнил про визитании. Она беспокоится за тебя, Максим. Это еще одна причина, по которой я прошу тебя отойти в сторону и дать дорогу профессионалам. Да, конечно, согласился я и поспешил домой. С быковым я распрощался у ворот дворца, а потом направился домой. Аня ждала меня дома. Удалось сделать все. Да, выдохнул я. Все, что нужно. Его пообещали найти. Найдут. Я надеюсь, что в скорости это и случится. Теперь можно и перевести дух. Помолчав некоторое время, Аня спросила: "Он хороший друг?" "Довольно-таки, иначе стал бы я его проверять". "Да, пожалуй. Задумчиво произнесла она: "Я лишь к тому это, что ты никогда раньше о нем не говорил". И речь её оборвалась, а я услышал, как закрылась входная дверь. Мой пистолет был в ключнице, и добежать до него я бы никак не успел, но все равно вскочил с места и бросился ко входу, несмотря на то, что войти могли вооруженные люди. Не успев схватить ни ножа, ничего либо другого не менее острого, я выскочил в коридор, спрятавшись за дверью. При этом я старался не издать ни звука, но все равно тот, кто пробрался в дом, был осторожен и прежде чем сунуться в столовую, проверил с прихожей наличие живых людей и выдал себя торопливым шарканьем. Я же был готов к его появлению, и как только в проеме показался небольшой пистолет, тут же отбил его в сторону окна, туда, где никого не могло быть. На миг скосил взгляд проверить прав ли я был, но в ту же секунду свободная от оружия рука устремилась мне поддых. Сбило дыхание, и едва не отправило на вздничь. Не в силах сразу поднять голову, я лишь блокировал второй удар, а когда на плечо мне легла ладонь, чтобы попридержать, наступило время перехватить инициативу. Без вдоха я резко ударил левой рукой в сгиб локтя, предварительно навалившись на нападавшего. Хороший импульс заставил его пошатнуться но не упасть. зато дал мне доли секунды для замаха и возможность, пока ладонь не убрали с плеча, ударить по незащищенному боку. Противник охнул, ослабил нажим, и тогда, вдохнув как следует, я наградил его еще серией ударов, не давая восстановиться, и только потом посмотрел на лицо ворвавшегося в мой дом Гаврила. Только он не собирался сдаваться, а продолжил сопротивление, за что схлопотал еще пару мощных попаданий. Последнее заставило его согнуться пополам. Затем дверь хлопнула еще раз. Я уже собрался оглушить Гаврилу, но в кухне показался Быков с револьвером наготове. Э, ты уже справился, разочарованно ответил он. У меня к тебе отдельный разговор будет, Алан. Я приподнял голову Дворецкого, чтобы и сыщик убедился в его личности. Что здесь происходит? из-за кухонной стойки высунула Аня. Максим, мы все объясним, воскликнул Быков. И мне тоже, кашлянул Гаврила. А тебе чего? Ты вообще мертв!» Я отпустил Дворецкого, позволив тому встать на ноги. Мне очень даже чего. Он еще раз прокашлялся, а потом выпрямился, но охнул и схватился за ребра. «Хороший удар, простонал он. Я могу навешать еще, если не дождусь объяснений, Говори!» – потребовал я. Пожалуй, тут всем надо кое-что объяснить, вздохнула Аня. «Драться больше никто не намерен. Нет, ответили мы хором с Дворецким. Прекрасно. Пятью минутами позже Быков пил черный кофе, а мы с Гаврилой сидели, прижимая к местам ударов пакета со льдом. Итак, ожидала ответа Фаня. Тебя я прекрасно помню, она кивнула на сыщика. Но кто ты? Гаврила негромко сказал неожиданный гость. Он был Дворецким у Поликарповых», — пояснил Быков. Между прочим, я заметил издалека, что к тебе в дом кто-то ломится. И пока отбирался... спасибо Алан, твое появление и неоценимая помощь, ответил я. Можешь записать себе в портфолио мое спасение. Так, Аня постучала пальцами по столу почти как ее отец. Потом между собой разберетесь, что тебе было нужно в нашем доме. Про меня и Никиту знали не так много людей, они вдвоем знали до да полиция... Понимаете, ваше...» без титулов, оборвала его Аня. Мне нравилось, когда она говорила четко по делу, без единого лишнего слова. Слушаюсь ваших. Простите. Ты ходил в полицию сегодня? Она повернулась ко мне. Мы были там позавчера, ответил Гаврило. У меня аж рука дернулась, так что пакет со льдом съехал. А как же академия? уточнила Аня. Или я все же была права, и ты занимаешься работой для моего отца. Права, признался я. С ним я буду говорить уже завтра. Сейчас поздно, его тревожить». И она направилась прочь. Между собой сами все решаете. Коснувшись на прощание рукой мои щеки, она поднялась наверх. Я ожидал большого количества расспросов, но Аня, как и раньше, ограничилась лишь самым необходимым. Невероятная женщина, только и прошептал Быков. Мне как-то выволочку устроили, что я пьяный под утро пришел Вам и за радость, что женщина не ругается. Гаврила попытался чуток расслабиться, но снова дернулся. Раз она не ругается, скорее всего, она к вам равнодушна. Не скажи, ответил я. Ладно, я на тебя уже почти не сержусь. Скорее даже рад, что ты жив, а не валяешься где-то. Но мне интересно, что привело тебя ко мне. Тот ворвался ко мне домой, и ты решил повторить подвиг, но уже здесь, вскричал Быков. Может, ты у меня побывал? Нет, решил сперва сюда прийти. Да никто, кроме вас двоих, не мог знать, где я живу. Я Поликарпову не говорил об этом, и уж, конечно, даже Владислав Владимирович не мог этого знать. Но если наведаться к нему домой так же, как ты сделал это сейчас у меня, Он может чего интересное и расскажет, хмыкнул я. Значит, кто-то нашел твое укрытие, а ты подумал, что это мы вдвоем тебя слили. Что? В смысле, сдали? А, ну да, кивнул Гаврило. Пришлось переодеть нападавшего в мою одежду и сжечь квартиру целиком. Только самое важное и забрал оттуда». Твой трюк удался, кивнул Быков, а я переложил лед на другой шип. Но Никиту все равно кто-то забрал это был ты или нет если бы я его забрал то сейчас бы не сидел здесь вздохнул гаврила а преспокойно занялся своими делами вроде тоже исчез», — ответил я император пообещал переключить это дело на профессионалов не та ситуация не та может ты все таки расскажешь что ты знаешь в первый раз ты не стал никому и ничего рассказывать А теперь всего лишь два дня спустя, обрати внимание, что получилось. Не знаю, можно ли вам доверять после того, что тебя не убили за нападение в собственном доме. Сердит ответил я. Считай, что нам можно верить. Тем более это не я и не быков сдавали твой дом. Мне ты не сказал ни слова, да и Алану тоже. Тогда мне стоит извиниться перед вами обоими и перед вашей невестой тоже, барон. Вероятно, сложный разговор вам еще предстоит. Хорошо, что предстоит, значит, неравнодушно», — ответил я Гаврилле его же словами. А вообще не надо всех людей под одну гребенку. Но сейчас нам надо решить, что делать, опять отчитаться Алексею Николаевичу, признать, что мы наговорили ему неправды, не очень хочется. Как-то неловко получается, ответил Быков. Часа не прошло, как ожил дворецкий, Завтра утром появился Родион, потом найдется Никита документ доделают, закончил я. «Придется все равно самим разбираться. Наведаемся в полицейский участок, узнаем про Ксенофонтова, выясним по ориентировке про таинственную проверяющую на заводе. Полагаю, она тоже имеет отношение. Проверим и больницу. План составили. Составили. Готово выполнять, бодро ответил Гаврила, привстал, но охнул и сел обратно. Ну лекарство от боли не помешает. Кто-то кудар ставил. Уверен ты его не знаешь, с легкой усмешкой ответил я. Не называть же мне имя моего тренера по боксу из старого мира.